Глава 17 Я ожидала обычной заметки, но у самой статейки с парочкой фотографий. Вместо этого со мной затеяли беседу о правах на киносценарий и о возможности продать мои права за границу, причем не только на саму историю, но и на будущую книгу. Я, конечно, в ужасе заявила, что уж книгу-то написать мне точно не по плечу. Да, я умею читать и писать, но чтобы сочинить целую книгу, В моем-то возрасте. Они тут же принялись меня убеждать, что мои умения тут совершенно ни при чем, что для подобной работы как раз и существуют литературные негры. Литературные негры? Ничего себе. От этого выражения у меня мурашки по спине побежали. Сначала я думала, что все делаю в отместку Лори и Янику. Желаю лишить их этой жалкой победы. Но время было упущено. Помнится, Томас как-то обмолвился, что мстить можно по-разному. И потом они мне теперь и впрямь казались какими-то жалкими. Юник упорно слал мне письмо за письмом. Он сообщал, что живет теперь в Париже, что Лора подала на разбуд. Она со мной связаться даже не пыталась. И теперь я, пожалуй, относилась к ним обоим с некоторым состраданием. Они ведь в конце концов так бездетными остались. А значит, не имеют понятия. Какая из-за этого огромная между нами разница?» После звонка в редакцию вторым моим шагом был звонок Писташ. Она ответила мгновенно, словно караулила у телефона. Ее голос был очень спокойным, хоть и страшно далеким. Где-то на заднем плане слышали собачьи лай и детские голоса. Это на реко, играли во дворе в какую-то весьма шумную игру. «Конечно, я приеду», — ласково пообещала Писташ. Жан-Марк вполне может один побыть с детьми несколько дней. Ах, моя милая Пестаж, какая же она терпеливая и нетребовательная. Она даже не догадывается, каково это носить такой камень на сердце. Ей-то, слава богу, не довелось пережить подобное. Она, наверное, меня любит и, возможно, даже простит меня, но вот понять по-настоящему никогда не сумеет. Впрочем, так оно и лучше для нее. Мой третий, завершающий звонок, был за границу. Я оставила сообщение, с трудом выговаривая иностранные слова. Голос мой по-стариковски дрожал, и мне пришлось несколько раз повторить просьбу, чтобы меня, наконец, поняли. Там слышались дребезжания посуды, чьи-то громкие голоса и музыка из автомата. Оставалось надеяться, что мое послание все-таки передадут «Нуазет».